дуе вдвоем исполнять одну и ту же партию. Атака. переход к следующей части без перерыва. Б хорошо кода заключение хвост конь комы как кон с, дивизии разделенные. Однородным инструментом или голосом исполнять разные партии. Э, эд. И. Ма. Но. Нун. Не. Туи, потом. Квази, как бы речитатива, речитатив, полупение, полуговор. Сэкве. Одинаково с предыдущим. «Сенса» – без. «Симили» – подобно предыдущему. соло один. «Соли» – множественное число от «сола», то есть больше, чем один солист. «Тачи» – молчи. «Тачит» – молчит. «Тутти» – например весь оркестр унисона в унисон то есть исполнять одну партию вочи голос вочи голоса конец дополнение третьего указатель к сборнику задач и упражнений по элементарной теории владимира вениаминовича хвостенко Страницы 197, 198. Таблица. Графы. Первая. Графы и параграфы учебника. Вторая. Разделы сборника Хвостенко. Глава 1. Параграфы с 1 по 4. Разделы Первый. Пункт 1. Параграфы с 5 по 10. Разделы второй. Пункт 3А и отчасти Б, относящиеся к скрипичному и басовому ключам. Глава вторая. Параграфы с 11 по 16. Разделы 1, пункты 3, 4, раздел 2, пункт 3b, относящиеся к ключам до. Глава 3. Параграфы с 17 по 21. Разделы 2, 1, 2 и 3, пункт 1. Вопросы с 1 по 7. Задачи со второй по девятую. Параграф 22. Раздел 3.2. Параграфы с 23 по 27. Раздел 3.1. Вопросы с 8 по 16 и 3. Параграфы с 28 по 30. Раздел 3. 4 параграф 38 3 5 параграф 34 3 6 глава 4 параграфы 38 39 разделы 4 1 а параграфы с 40 по 43 четвёртый 1б параграф 44 четвёртый 2 параграфы 45 -й, 46 -й, раздел четвёртый 3 параграф 47 четвёртый 5 -й, Параграфы 48, 49. 4-й, -4, 4. Глава 5.